Зверь. В один год ушли от Нины мать и муж. Нет для кого стало готовить, нет для кого жить. Теперь она, как Ева из изгнания смотрела в сторону своего прошлого, и всё ей там в прошлом казалось прекрасным, а все обиды и унижения Выпили ли с до полного растворения. Она даже ухитрилась забыть о том боевом перекрестье, на котором она стояла все 11 лет своего брака, в огне взаимной ненависти двух любимых ею людей. Теперь, по истечении времени, всё это вспоминалось скорее как драма сложных характеров, а не как бытовой позорное цепляние, неприличные взаимные уколы, раздражение доходящее до точки кипения и яростные скандалы, случающиеся всякий раз, когда Нине удавалось свести их за белой скатертью в безумной надежде соединить несоединимое. Никогда. Никогда.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 с прозрачным чубчиком серёжа их цмен с каменными плечами предпоследний серёжа с осевшими на шею щеками матёры опасный последний худое лицо вмятые виски в глазах не то сомнение не то загадка или созревшая мысль так никогда и не высказанная и бабушка Музия умершая до Нининого рождения с лицом старинным и суровым в круглой девичьей шапочке под тёмным покрывалом знаменитая исполнительница забытых теперь песен почти 2 года прошло как умерла мама Одиннадцать месяцев после смерти Сережи, а легче, сколько не делалось, становилось только хуже. Замучились сны, не кошмары, а какие-то серые, на коричневом фоне, вялые, блеклые картинки, такие трухлявые, что и сном-то не назовешь. Нина говорила себе в этом слабом сне — «Роснись».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 проваривала в себе эти ночные переживания и в конец, измучившись, пожаловалась своим подругам. Подруг у неё было две. Старшая Сусанна Борисовна, дама высокообразованная и мистически одарённая, даже состоявшая в антра Посовском обществе. И младшая Томочка — женщина простоватая, пугливая и такая богобоязненная, что за годы их дружбы Нина даже проникла с неприязнью к тому богу, который столь многого от нее требовал и ничегошеньки не давал взамен. И даже то немногое, что от рождения было Томочке дано, бледноватая миловидность, и то в нее было отобрано. Мать! Ошпарила её в детстве, и правая щека её сильно пострадала от ожога. Обе подруги много помогали Нине в её тяжёлые времена, но друг дружку недолюбливали, ревновали. Смиренная Томочка, говоря о Сусанне, наливалась анемичной злостью. На более яркие чувства у неё не хватало темперамента. Розавела и говорила шипучим голосом: а они ещё себя покажут попомнишь мои слова я прямо утром чувствую её бесовские дела сусана борисовна относилась к тумочке как будто снисходительно только время от времени лигунька высказывалась о тумочке на мне в верочувстве о её диких языческих заблуждениях и примитивности к слову сказать покойный нининов муж обеих терпеть не мог тому считал убогонькой о Сусано Борисовну и наичь как мадам Гарицацуева за глаза не называл. Примитивная томочка, узнав от Нины о её наиченных страданиях, объявила, что будет о ней усиленно молиться, а ей, Нине, надо непременно причаститься, потому что все эти испытания насылаются на неё исключительно для богообращения. Татьяна Борисовна в некотором роде врач. У неё был космотологический кабинет. Выписала Нине транквилизатор и снотворное, а тяжёлые сны объяснила неполным разрушением астральных тел её дорогих покойников, неблагоприятными обстоятельствами их посмертного пути. Рекомендовала Нине стать на путь самосовершенствования, и оставила с этой целью редкую по своему занудству книгу про духовные иерархии и их отражение на физическом плане. То ли лекарства помогли, то ли Томочкины молитвы, но первое время спать она стала получше. Серо-коричневые тени больше не мельтешили, но, странное дело, снился примерской запах. Она просыпалась от...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 которые всё это время стояли возле двери в колошнице. Нина тщательно с порошком от мыла тапочки но, вероятно, несколько особо въедливых молекул осталось, так что ей пришлось ещё побрызгать в квартире дезодорантом. Но кошачий запах всё равно пробивался сквозь лаванду и жасмин.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 такой уж был человек. За полгода он сделал всё точно так, как задумал. Повалил стены, поднял с половины квартиры пол сантиметров на 30, превратив небольшую кухню и одну из комнат в трапезную, и всё жилище их представляло собой двухсветный зал,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 свои грустные кавказские волосы, и заплакала. И плакала она недолго, потому что пришла подруга Томочка. Томочка охнула, засуетилась, убрала кучу и объяснила ее происхождение. — Форточки открытыми не оставляй. Это к тебе с крыши какой-нибудь бездомный кот повадился. — Какой еще кот? — возразила Нина. «Какой, — Какой-какой?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 Куча лежала на прежнем месте, прямо на одеяле. Форточки по-прежнему были закрыты. Есть на мистика. Права была сусанна Борисовна. Никакой кот в закрытую форточку не влезет. Она снова принялась за стирку и мытьё, вылила флакон дезодоранта и трясясь от нервного озноба, легла в осквернённую постель. К запаху она привыклась, заснут её теперь мешали какие-то неясные из неопределённого источника исходящие звуки. Именно так и сходят с ума, догадалась Нина. Утром, уходя на работу, Нина накрепко заперла форточку и балконную дверь.